Часть тринадцатая. Двух зайцев одним махом. Подобрав в траве секиру и большой кристалл пространств, я заметил, что окружающие смотрят на меня как-то странно. После уничтожения Фреи всех мужчин словно подменили. Они смотрели на меня осуждающе и негодующе, как на злейшего врага. С чего вдруг? Одним тестостероном это не объяснить. Тем более и от женщин, кроме Шанси, исходила какая-то непонятная неприязнь. Им же, наоборот, должно было прийтись по душе, что какая-то напыщенная выскочка в возмутительном одеянии была размазана мной, как древняя дриада из логова оборотней. От тех тоже одни руки с длинными когтистыми пальцами оставались. Но нет. Женщины смотрели с ненавистью и презрением. Видимо, нужно было что-то объяснить. И как мог, но по-быстрому, без прикрас, рассказал, что небожители нам не друзья. Они конкуренты, наделенные силой и навязывающие всем свои требования – а значит, они наши враги. Но у всех есть выбор. Портить свои отношения с сильными мира сего, поддерживая мою мятежную позицию, или отстраниться и избежать смертельной схватки, которая неизбежно случится, когда отряд небожителей примчится сюда из Тристрама. А это могло произойти уже в ближайшие полчаса. Я раскрыл перед товарищами все карты и дал выбор, который поможет понять, насколько собранные мной почти случайным образом люди поддерживают мои взгляды и представления. Для себя отметил, что все ведут себя как-то бестолково. Лерой носится с тяжелыми ведрами, хотя мог бы давно поставить их на землю у будущего костра. Уна то копается в палатке, то шарит глазами вокруг нее, словно что-то ищет и никак не может найти. Все чем-то заняты, но какие-то потерянные, зацикленные, словно пьяные. Во, вот точное объяснение. Они как под хмелем, но без расхлябанных движений, но выражение взгляда не до конца осмысленное. Они излятся как-то не по-настоящему, а словно им нужно это изобразить. Выслушав мою речь, союзники начали постепенно собираться неподалеку от меня. Я отчетливо замечал в их поведении что-то кричащее странное. Что-то здесь было не так. Словно вокруг меня царит какой-то заговор, первым подал голос Джойс синий «Ян, ты должен рассказать нам всю правду. Признайся, как ты убил Люцифера?» Неожиданный вопрос заставил меня призадуматься – Откуда Джой мог узнать об этом? От Адели виконты Но зачем ему знать подробности убийства? Может, небожители еще раньше связались с ним, чтобы выведать мой секрет? Не хочу говорить об этом. Решив поставить точку в расспросах, твердо заявил я. «Ты должен признаться и рассказать нам всю правду», — опять потребовал старик. «Я ничего вам не должен. Если не хотите быть членами моей команды, я не держу. Но я, как и каждый из вас, имею право на свои секреты». «Кто не хочет ехать со мной, можете сейчас же возвращаться в Тристрам, остальные грузите палатки и запасы еды в повозку». «Ты должен признаться! Ты должен признаться!» Игнорируя мои слова, навязчиво повторял старик, из-за чего мне захотелось его стукнуть. «Как ты посмел поднять руку на светлую госпожу Нову? Ты жалкий трус, ничтожество, человек без чести!» «Она раскрыла нам глаза, а ты решил избавиться от нее, чтобы заставить замолчать!» налитыми кровью глазами прошипел Тим. «Чего? Что еще за светлая госпожа?» Меня аж перекосило от возмущения. «Да что здесь происходит?» мысленно возмутился я. «Похоже, Джо и Тим попали под действие какого-то сильнодействующего вещества, или вовсе сошли с ума, но все, кроме ошарашенно крутящей по сторонам головой Шанси, согласно закивали головами. «Я накажу тебя за гибель светлейшей госпожи Новы», продолжил угрожать Тим. Пришлось вырубить его с пары ударов Но за ним следом ко мне полез Лерой. С этим парнем пришлось посложнее. Хоть уровень и тот же, но удары словно не причиняли ему вреда. Я бью-бью, а он не вырубается. Ударил еще пять раз, а ему хоть бы хны. Крепкий. Пришлось извернуться, чтобы зайти ему за спину и уложить ударом в затылок. От такого и умереть можно, но вроде обошлось. Да что тут происходит? Это Фрея их что, зомбировала? И почему они называют ее другим именем? «Признайся!» «Признайся!» — с пеной у рта все настойчивее требовал старый маг. Чтобы и он не начал на меня кидаться, пришлось заломить ему руки за спину и сесть сверху. «Ты убил святого Тана, убил обоих святых защитников и несколько дней пытал госпожу Немезиду, калечий и насилуя ее за малейшее непослушание. Ты должен сказать нам всем, как убил святых. Только так ты сможешь смыть с себя позор преступлений. Признайся, как ты это сделал?» «Блин, Иуна туда же!» Да еще и чушь про изнасилование приплела, остальные женщины пока молчали, но стояли с враждебными выражениями на лицах и пустыми стеклянными глазами. Он и меня принуждал его ублажать. Вдруг встрепенулась Шанси, хотя с ней-то уж точно ничего без личного согласия не происходило. После совершенно голословного обвинения Шанси испуганно спряталась за спину Уны и тоже стала смотреть на меня волком. Но ее поведение отличалось какой-то живостью и естественностью, Все остальные кругом полные зомби. По спине пробежал холодок. Что же тут в конце концов происходит? В голове проскользнула нехорошая мысль. Я заглянул в свой кристалл на поясе, а там пусто. Ха-ха-ха, как все интересно совпало. Кто бы сомневался. А ведь, если подумать, уже около часа все шло наперекосяк. Шанси от меня после последнего рейда не отлипало. Я уже без какой-либо радости с ней духом делился». От слишком частых излияний уже весь интерес и желание к сексу пропало. Делал это уже чисто механически, чтобы помочь с прокачкой, а потом Ио попросила Тантру показать, и даже Виконта прилипла и зудела, зудела над духом не давая прийти в себя, а тут как гром среди ясного неба новости про небожителей и непонятное гостье со своей глупой дуэлью. Интересно, это был ее план или совпадение, и она случайно тут появилась». А прибыли ли небожители, или это уловка, чтобы меня заставить бросить все и бежать? И как теперь определить, кто вор? Для уточнения вопроса пришлось надавить на растерянного помощника Джоя. Он вел себя вполне нормально и сказал, что ни о чем не в курсе. А небожители действительно были в городе. Об этом не только охранники говорили. Эта рыжая девушка тоже обмолвилась, но он и подумать не мог, что она одна из них. Голова шла кругом. Мне нужно было срочно уходить на юг а я вынужден был выискивать, кто опустошил мое хранилище. От негодования я лишь качал головой и пытался проглотить обиду, вставшую комом в горле. «Кто обчистил мое хранилище?» Совладав с приступом гнева, прорычал я на группу пялящихся на меня женщин. «Я не знаю, я была в медитации!» Вдруг испуганно воскликнула Шанси, отступая назад, хотя вопрос был обращен не к ней одной, а ко всем присутствующим. Остальные стоят, злобные рожи корчат, а глаза стеклянные. В этой ситуации поведение Шанси и прибывшего из города помощника выглядело самым естественным. Они в недоумении крутили головами, а остальные были овощами. Я не знал, что делать. На врагов и тех, кто точно виновен, легко выплеснуть свой гнев. А вот с родственниками и товарищами, да еще находящимися в неадеквате, все иначе. От огорчения внутри все начало ныть, болеть и переворачиваться. Я стоял расстроенный и печальный, и не мог понять, что же мне теперь делать. Я просто зря терял время. Подсказка пришла от ворочащегося подо мной неугомонного старикана. «Светлейшая госпожа Нова погибла, но истина уже живет в нас. Ученики, вы должны вернуть ей хранилище. Осмотрите место гибели!» «Да кто такая-то ваша госпожа Нова?» — выкликнула все грудья устав слушать странный бредни мага. Но на его призыв из толпы женщин вышла Адель и пошла шарить в траве, где я недавно уложил фрею. Мне удалось вырвать из ее рук найденный кристалл в котором я обнаружил еще с десяток мелких и крупных КП, одним из которых оказался мой собственный. Его содержимое осталось на месте. Здесь также обнаружились и все хранилища членов моей команды. Я опять легко узнал КП Уны и парней с пиками меча истины по количеству их сбережений и скудному снаряжению. Нужно было срочно удирать на юг, а члены моей команды стояли и ходили, как пришибленные, и повторяли, что светлейшая госпожа Нова даровала им истину». Желая узнать, кто же это загадочное ново, я тряс старика Джоя за грудки, но он лишь смотрел на меня стеклянными глазами и повторял, чтобы я признался, как убивал. Пришлось его и всех остальных сил и рассаживать по двум повозкам, загружать туда с помощью курьера всю уже выгруженную еду и воду, поварскую утварь, казанки и, бросив палатки, катиться к входу в тоннель, соединяющий северную и южную половину мира песочницы. Только спустя примерно еще 15 минут мои спутники один за другим стали приходить в себя. Их словно отпускала сильнодействующая анестезия, но допытаться про светлейшую госпожу было так же сложно, потому что они толком ничего не помнили. Единственное, что запомнили абсолютно все, в лагерь явилась гостья. Женщина в белом одеянии и серебряными волосами. По всей видимости, она и являлась той самой светлейшей госпожой Новой и взяла их под контроль. Причем она была в лагере и тогда, когда я уже вышел из палатки и общался с курьером. Ее видели все, кроме меня, Курьера и Шанси. Своей атакой по Фреи я случайно снял и кравшуюся за ней следом госпожу Нову. Они выпали в осадок одновременно, из-за чего я не заметил второй, выпавший в траву КП. Адель обнаружил его в нескольких шагах от секиры рыженькой. По описаниям я составил примерный портрет неизвестного врага. Невысокая, волосы светлые, цвета серебра, одежда белая, открытая, что даже пупок видно». Наверняка еще одна из небожителей, но уже с ментальными, гипнотическими способностями. Я такого среди способностей классов не встречал. Да еще и способность невидимки имеется. Она подбила устроить мне допрос, да еще и напала руками союзников. Хотя нет. Они агрессивными стали, когда я ее случайно уделал. Это был побочный эффект, но слабый. Очень неприятный и опасный противник. Считай, что мне очень повезло, что я ее до кучи с Фрей снял. Интересно. Почему она на меня свой гипноз не применила? Или пассивка видящих меня смогла защитить? Жуть, как страшно с мозгоправами иметь дело. Если бы хитрее сработало, меня любой мог зарезать в палатке, пока я на шансе упражнялся. Хотя легендарная закалка тела – это тебе не хухры-мухры, просто кинжалом меня не порежешь. Видимо, цели у нападавшей были другие. Судя по поведению старика и уны, и внушили, что я злодей и должен признаться, как убивал. А ведь это интересовало и Люца. Точно. «А что же Ио?» Она тихонько сидела в углу повозки и, словно почувствовав мой взгляд, виновато подняла глаза, и я увидел в них сожаление. «Что такое Ио?» «Боюсь, я выдала ваш секрет, господин Ян». «Мой секрет?» «Да, тот важный секрет. Вообще не помню, что делала в последнее время. Могла все врагу рассказать», — призналась женщина и закусила губу. Перед тем, как углубляться в тоннель, нужно было изготовить из ткани и масла несколько факелов. Пока пришедшие в себя парни занимались этим вопросом, я отошел в сторонку с Ио и спросил, что за секрет она у меня выведала и боялась разболтать. «Я знаю про создание жемчужины из святого Тана. Думаю, с Лецифером вы сделали то же самое», – не скрываясь, сообщила женщина. «Допустим. Как видишь, теперь есть еще одна причина, по которой я не могу позволить тебе вернуться к мифаилу Говоря на чистоту, то, что я сохранил тебе жизнь, уже большое одолжение». «Ты продолжаешь представлять для меня угрозу». «Я ценю вашу щедрость, господин. У меня было множество возможностей избежать. Вы не особо охраняли меня в последние дни». Это была проверка на вшивость. «Господин Ян, я хочу доказать, что могу быть верным союзником. Если со мной свяжутся через камни трех пространств, то раскрыть ваш секрет будет делом трех секунд, но я не собираюсь предавать вас и возвращаться к мифаилу тоже. Со мной тебе лучше?» «Намного лучше». Вы на деле доказали, что на совсем другом уровне. Я стала во много раз сильнее за считанные часы и продолжала развиваться очень быстро, пока вы позволяли мне расти вместе с остальными. Благодаря вам встреча с Герой и моим сыном становится действительно возможной, хотя я понимаю, что вас не волнуют мои цели. Я готова очень постараться, чтобы вам было выгодно и полезно меня развивать. Что мне нужно сделать, чтобы вы опять вернули меня в команду? Чем я плоха? Чем недостойна?» тем, что я не могу тебе доверять. Прошу, измените свое мнение. Я была высокомерна, круба и заносчива, признаю, но той Немезиды больше нет. Вы убили ее своими руками, кинув в зеркало судьбы. Я другой человек и готова начать все заново, с чистого листа. Это не так. Вернув тебе силу, я опять воскрешу Немезиду и получу врага, с которым опять придется сражаться. Понимаю ваши опасения, но я действительно готова забыть прошлое. «Я не держу на вас зла и готова сделать все возможное, чтобы доказать свою преданность. Вы давно хорошо не отдыхали. Я хочу согреть сегодня ночью ваше ложе». «Ой, нет. Хватит мне этого отдыха с Шанси и Уной». «Нет, нет, нет. Вы не так поняли. Я не прошу тратить на меня дух. Вы можете просто приятно провести время, не беспокоясь о моих потребностях». «Ладно, я подумаю. Можно я приду нагреть постель после ужина? Это ни к чему вас не обязывает». «Если будет желание, уделите мне время. Если нет, все равно приятнее засыпать в тепле». «Хорошо». «Убедила. Приходи». В глазах женщины вспыхнули радостные огоньки, и получив то, чего хотела добиться, она готова была закончить разговор. «Погоди, ты знаешь, кто из небожителей на нас напал? Кто это чертова Нова?» «В рейтинге сильнейших нет никого с таким именем», подперев подбородок, задумчиво сказала Ио. «Ну а что это за странная способность такая?» Кто из твоих знакомых ею обладает? Никто. Думаю, это мог быть кто-то из темных, неуверенно заявила женщина. Темные? Тоже охотятся на меня? В тот раз, когда прибыла я, темные потребовали, чтобы и их представитель также отправился сюда. Они заявили, что это для баланса, ведь я могла бы пройти через защитный барьер и навредить претендентам из их лагеря. Так сюда попал и Люцифер. Если сейчас прибыло несколько светлых небожителей, то можно ожидать, что прибыло столько же темных. Люц примчался в тристрам сразу же. «Все и темные, и светлые ищут вас, чтобы заполучить секрет умершления бессмертных. Боюсь, новое из темных его уже получило. Было неприятно осознавать, что кто-то тоже знает, как превратить меня в шарик, но для начала, чтобы воспользоваться духовными путами, им нужно было поднять уровень до сотого. Свой уровень небожители обычно держат в секрете, но судя по тому, что я уже знал, они вряд ли могли похвастаться цифрой выше восьмидесяти». У древнего полубога был девяностый, поэтому конкретно на меня воспользоваться духовными путами мало кто сможет. Но если это новое знание применят злые гении темного лагеря, ничего хорошего ждать их врагам не приходилось. Начнется резня. И тут же Синий меня удивил. Подсунул мне картинку, нарисованную на куске белой ткани угольком. Вот, говорит, так госпожа Нова выглядела. Я глянул, а это не корявая мазня, а настоящая фотография. У него просто феноменальный талант к рисованию. Другие едва взглянули и сказали, что узнают ее. Это очень точный портрет, просто один в один. Приглядевшись, недавнюю гостью лагеря опознала и Ио. «Так это же Лилит. Я узнаю ее. Платье тоже знакомое. Она демонесса, суккуб, одна из верхушки теневой гильдии. Как она здесь оказалась?» «Гипноз ее рук дело», – поинтересовался я. «Не знаю, что такое гипноз, но все суккубы обладают способностью очарования». Обычно она действует только на противоположный пол, на мужчин, но Лилит особенная. Ее сила очарования эффективно воздействует и на большинство женщин. Пока у нее есть достаточно запасов манны и духа, ее контроль над окружающими не знает границ. Позволить отправить ее сюда – чудовищная ошибка. Как Мифаил допустил такое?